Глава 9 Что он сказал? Мне это послышалось или нет? Как можно? Разумеется, что ничего из вышеперечисленного никак не может быть связано со мной. Я этого человека первый раз в своей жизни вижу, как и он меня. И как только язык поворачивается. Он слишком самоуверенный в себе. Зачем говорить такое человеку, которого совсем не знаешь? От непонимания происходящего у меня даже невольно начинает болеть голова. С его стороны это звучит вульгарно и неприемлемо. Он заставляет пылать мои щеки от стыда, а внутри вовсе все дрожит от страха. Видели бы вы свое лицо сейчас? Нарушает первым тишину мужчина, улыбнувшись уголками губ. Интересно, обморок был бы обеспечен? Вы заметно побледнели. Даже сидя в кресле, он умудряется посмотреть на меня сверху вниз. Высокий рост и фигура настоящего Аполлона стали его визитной карточкой. Давит авторитетом. Вот от этого я и бледнею, забывая обо всем на свете. Я не понимаю, к чему вы это сказали. Зачем? Я не имею к вам никакого отношения. Выпаливаю, желая вскочить на месте и убежать прочь. Это все какие-то глупости. Что еще предложит этот человек? В его голове явно затаилось какое-то безумие. И еще его взгляд. Я сгораю, попадая под его воздействие. Разве так можно вообще? Расслабьтесь. Останавливает мое безумство мыслей своим звериным рыком. «Я сейчас проследил за вашей реакцией, и вы не годитесь ни к одной из этих ролей. Да и фигурка у вас худощавая, не за что глазу зацепиться. Вы явно не в моем вкусе, так что успокойтесь и не дрожите так», расслабленно отвечает мужчина, явно играя со мной. Он это произнес вслух? «Ну точно с ума сошел». Вот мои мысли и подтвердились. В его голове было что-то непорядочное. Когда он успел только прицениться? Я не могу скрыть свою дрожь в руках, пряча ладони в длинных рукавах свитера. Хотелось бы спрятаться уже в него с головой. И хорошо, что я не интересую его. Хватит мне одного в своей жизни. Еще предстоит развод. Сколько их таких, кто играет и изводит? не честь. Тем более у меня есть невеста, а у ребёнка имеется мать где-то, продолжает он. Первую часть он произносит с гордостью, а вот уже последние слова с некой тревогой в голосе. Что-то случилось с мамой этого малыша? Ведь он так трепетно ждёт её появления, зовёт и плачет. Вспоминаю, как держал меня за руку. Дрожал весь, маленький. Ему так нужна любовь и защита. Куда вообще смотрит его отец? Михаил должен сейчас быть сыном, а не шутки шутить со мной и наблюдать за реакцией. Молниеносно забываю о глупостях, сказанных мужчиной в свой адрес, теряясь в собственных догадках. Невольно голову заполняют какие-то нехорошие мысли, чего на душе кошки начинают скрести. А что касается самого поведения мужчины, то он также относится неуважительно в первую очередь к своей возлюбленной. Если она узнает, что он полдня носится с какой-то другой и еще в дом ее пригласил. Да еще и предложение делал с подозрительным подтекстом: Она точно была бы в ней себя. Пора уходить, пока небеса не разгневались на меня. Не хочу быть третий лишней. Даже потому, что со стороны все выглядит странно и двояко. Простите, но мне лучше уйти. Поднимаюсь с места, намечаю дорогу к выходу. Мне уже нехорошо от всего того, что я только что успела наслушаться от Михаила. Чувствую себя какой-то мышкой в лапах кота. Этому человеку лучше быть сыном и своей любимой, а устроил настоящий спектакль. Вот за это, я готова разозлиться на него. Не так скоро, вы обязаны мне помочь, останавливает громким голосом. От такого резкого тона сердце в пятки уходит, останавливаюсь как вкопанная. Помочь? шепотом переспрашиваю. Не думаю, что я та, кто в действительности способен на это. Хочет удержать меня? «Так интересно забавляться?» «Вы себя недооцениваете, Варвара», – продолжает мужчина, не упуская возможности просверлить меня взглядом. «Давайте перейдем к делу. Как вы могли заметить, но я при вас уволил няню-ребенка». «Дело в том, что уволить-то человека легко, а вот на то, чтобы найти на его место нового, требуется некоторое время». Не могли бы вы присмотреть за Дмитрием, пока я занимаюсь этим вопросом?» Сердце ёкает. «Когда дело касается детей, я готова на всё». А этот малыш? Он своим взглядом и тоненьким голосом коснулся моей души. Однако, как ранее сказал сам Михаил, у малыша есть мама. «Малыш зовёт свою маму. Осторожно, говорю я». Стоило это сказать, как лицо Михаила в один миг стало таким хмурым, как небо в сильнейшую непогоду. «Я расскажу вам о случившемся, но только после того, как услышу от вас ответ. В роли няни вам нужно будет знать о подводных камнях, а как обычный прохожий – нет. Я теряюсь в сомнениях. Хочется помочь малышу, поддержать его. Особенно сейчас» когда няня так грубо обошлась с ним, и ему нужен рядом тот, кто его поймёт и поддержит. Я люблю работать с детьми, именно поэтому и стала учителем. Могу с уверенностью сказать, что это и есть моё призвание. Ну так что, я могу рассчитывать на вашу помощь? Как бы это странно сейчас ни звучало, но мне не на кого больше рассчитывать. «Можно сказать, что вы единственное мое спасение». Голос Михаила становится мягче. Как он умело подбирает эмоции, давит на жалость, задевая струны души. «Это не затянется надолго, максимум неделя. И да, я прощу вам ремонт машины. Вы спокойно разберетесь со своим мужем, и я не буду добавлять вам лишних проблем». Лишние проблемы мне точно сейчас не нужны. «Я помогу вам, точнее вашему малышу», — совсем тихо добавляю я. Его выражение лица надо видеть, будто победил в бою. «Хорошо, это правильный выбор. В таком случае, Варвара, добро пожаловать в мой дом, а точнее в мои дома». С этими словами мужчина победоносно разводит руками, как бы хвастаясь своими владениями. Что? Это действительно все принадлежит ему? Глазам не верится. Кто он? Сколько власти в его руках? Я теряюсь в догадках. А теперь то, что я должен вам рассказать, чтобы вы не травмировали психику ребенка. Сразу скажу, я ему не отец. Что касается истории его матери, то вам лучше присесть.